Глава 2 Непрерывный дождь подчеркнул страдания на лицах кориатита Атлантов, веками выполняющих свою тяжкую работу, поддержание культурного наследия великого города. Виктор, как никто другой, понимал, что значит непрерывно находиться в сырости, серости и унынии. Но в нем, в отличие от мраморных мучеников, еще теплилась надежда на спасение. Когда он не мог принять какое-то решение, то садился в троллейбус, следующий вдоль центрального проспекта. Старался вглядеться в лица людей с той стороны стекла, рассматривал витрины дорогих магазинов и архитектурные решения мастеров прошлых веков. Что может быть лучше, чем ехать в тёплом транспорте, слушать любимую музыку и никуда не торопиться? Но сейчас ему всё же нужно поспешить. Приём у психолога, на который он с вечера записался, назначен на два часа, а от остановки минут 15 пешком. Ну, задержусь. Ничего страшного, успокоил себя Витя. «Все равно я время оплачиваю. Это когда-то давно, в школе и университете можно было опоздать, Обязаловку хочется отложить или вовсе пропустить. Но во взрослой жизни иное дело. Не хочешь куда-то идти? Просто не иди, а собрался, будь добр, явись вовремя. Все делаешь сам для себя. Он выскочил из транспорта, прорываясь через толпу жаждущих войти в теплую коробку троллейбуса, натянул капюшон и пошел вдоль зданий. Свернул в дворик колодец, обогнул детскую площадку и нашел серую металлическую дверь со звонком. Жмак-жмак, не работает. Пока Витя искал номер телефона психолога, щелкнул замок и выглянула не накрашенная блондинка с хвостиком. "Виктор?" спросила женщина, бегая глазами по двору и отметив кивок, открыла дверь шире, пропуская внутрь. "Прямо по коридору, потом налево. Задерживаетесь. Десять минут сеанса прошло", суетливо говорила она. "А дальше у меня человек, не смогу вас подвинуть". Виктор без возражений молча побрел по коридору. Тускло светили лампы, и вдоль стен стояла полуразобранная мебель. Конечное помещение, кабинет психолога, было минимально обставлено: шкаф, советский лакированный стол и два стула друг напротив друга. Витя снял верхнюю одежду и робко присел. Было неловко от того, что придется рассказывать свои странности незнакомой женщине которая сама находилась в заметном нервном напряжении. Зовут меня Илона Степановна, врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, негуманитарное, гуманитарное. 8 лет обучения монотонно начала она, перелистывая какую-то тетрадь. Работаю в областном психоневрологическом диспансере, занимаюсь индивидуальной практикой. Я сертифицированный специалист, помогаю с клиническими случаями. Она усмехнулась, и не очень. Положила открытую тетрадь на стол и глянула на Виктора. Рассказывайте, с чем пришли? "Да вот", почесал Витя голову. "Странная ситуация произошла. С чего бы начать? Сначала я проснулся, Пошел делать кофе, а газа нет. Пошел в туалет, нет света. Проверил воду, тоже нет. И ладно это, Бывает, наверное, глянул он в окно, но людей тоже не было. Нигде. Ни на улице, ни в магазинах. И машин тоже. Пусто, как в фантастическом фильме, рассказал Витя, понимая, как абсурдно все звучит. А вдруг он заболел шизофренией? Можно ли ей вообще заболеть вот так внезапно? Но женщина молчала и внимательно слушала, ожидая продолжения истории. Я подумал бы, что сошел с ума, но в магазине я взял курицу, но на следующий день она не исчезла. Наверное, я почему-то в бессознательном состоянии видел не то, что есть, резюмировал он и уточнил. Бывает такое? Всякое бывает, кивнула Илона Степановна. Давайте я задам несколько вопросов, Виктор утвердительно промычал. Она расспросила об отношениях с родителями о личной жизни, о работе и в целом о том, как он проводит будни и выходные. Рассказал все как есть. Работает программистом, хочет стать тем лидом и управлять командой. С матерью отношения наладились недавно, а отца он не знает. Тот ушел, когда Вите было лет семь. Живет один. Нравится девушка с работы, Лилечка. Она работает тестировщиком, и кажется, что-то намечается. По выходным либо учится новому, либо общается с другом, иногда играет в приставку, но не часто. Работы много. В общем, для своих 30 лет он доволен жизнью, планирует купить машину, сделать умный дом в квартире. Зарплата позволяет. Том, накивающая Илона Степановна спросила, как Витя относится к произошедшей нестандартной ситуации. А как можно к этому относиться? Возмутился он, повысив голос. Как к полному безумию и бреду, такому нет места в нормальном мире. Какие еще варианты? Получив ответ, врач с легкой улыбкой продолжила задавать вопросы о его прошлом. Пришлось рассказать о несчастной любви с Сюшеньке, которая бросила его за месяц до планируемой свадьбы, и о юношеских конфликтах с матерью, которая винила его в уходе отца. Витя не понял, как это связано с лунатизмом, и старался отвечать менее эмоционально. Пусть женщина отработает свои пять тысяч рублей за сеанс. Эти ситуации давно прошли. Он живет нормальной, спокойной жизнью. Хорошо, что уже было без 103. И, и Илона Степановна резюмировала, что скорее всего это сомнамбулизм, и ничего страшного в этом нет. Около пяти процентов населения страдают этим же в разных формах. Посоветовала сходить к психиатру, прописала легкие успокоительные и дала распечатку с медитацией для расслабления. Солнце неожиданно выглянуло из-за туч, когда Витя вышел с сеанса, и вмиг все тревоги испарились, как лужи на асфальте. С ним все в порядке. Он не псих. Витя вспомнил фразу: "Лимов поймал на лимов". Так его дразнили в детстве. Тогда, лет в 5-6, было очень обидно, но когда вырос, полюбил рыбу и осознал, что ничего неприятного в этой кричалке нет. Есть сотни более неприятных фраз из трех слов, которые он слышал во дворе, к счастью, не по отношению к себе. А когда он занимался отладкой кода и выискивал баги, порой бурчал себе под нос: "Лимов ловит на лимов". Будто ошибки кода это полезные вкусные рыбешки. Позолота вензелей на зданиях весело поблёскивала, а громадные атланты пребывали в спокойной задумчивости. Солнечные лучи поддакивали положительному настрою Виктора, и он подумал, что в общем-то неплохо потратил 5000 рублей, заплатил за свое спокойствие. Теперь можно активно продолжать движение в выбранном направлении. Еще каких-то 200.000 и купит машину, новенькую, а не обшарпанную бэушную. Он оглядел улицу, внимательно глядя на проезжающие машины и представил, как едет на своем серебристом Мерседесе и спокойно покачивает головой в такт Pink Флойд. Настроение стало еще лучше, а хорошее расположение духа залог успеха и удачных решений. Он еще раз прокрутил разговор с Еленой Степановной, со злорадством вспомнил Оксану, которая, собирая свои вещи по квартире, называла его душевнобольным идиотом, не отличающим вымысел от реальности. И из-за чего? Из-за того, что прочитала дура его подростковые дневники, в которых он записывал сны. Нет, Ксюха, я нормальный. Мысленно ответил он на события пятилетней давности. Теперь-то точно. Первым делом, придя домой, Витя достал рецепт на антидепрессанты. Он принципиально не употреблял ничего меняющего сознание, а поэтому серенькая бумажка с печатью робко втиснулась в уже переполненное мусорное ведро. Всё хорошо. А дальше будет еще лучше.